Глава 32. Прорыв. 5 минут у нас ушло на прощание и последние инструкции, а потом мы с Хасси отправились на осмотр построенного для нас корабля. Как оказалось, Химера для ускорения процесса пустила на него часть деталей нашего истребителя Мауре. Потом пошли блоки, собранные на разных производственных линиях и немного отличающиеся по цвету и фактуре металла. В общем, когда я добрался до сборочной площадки, передо мной предстал самый настоящий разноцветный монстр. Как будто на помойке его нашли. Я потрогал пару листов обшивки, словно бы ржавых на вид. Зато он всё так же привязан к твоему браслету. Хасси тут же выдала контраргумент и должен признать, это сразу же изменило моё отношение к этому кораблю. Если ранее я считал его лишь временной посудиной, то теперь он сразу же стал по-настоящему моим. Спасибо, сказал я Химере и приготовился исследовать свой корабль изнутри, когда к нам неожиданно нагрянул вроде бы как уже уехавший по своим делам бэтазар. Что-то случилось? Я внимательно посмотрел на медведя. Не совсем. Тот вытолкнул из-за спины двух молодых маля. Это двое лучших выпускников, прошедших сегодня ночью курсы твоей помощницы. Да, подтвердила словами медведь Хаси. Косоглазый и больная, помню их, действительно были сегодня одними из лучших. В отличие от отлетавшего с ними черныша, эти двое бы не промазали. Я не удержался и хмыкнул, когда Химера назвала прозвища двух протеже Птазара. А вот сам медведь отнёсся к этому совершенно спокойно. Вот что значит не обращать внимания на слова, а смотреть в суть. Ведь похвалили их, похвалили, а всё остальное неважно. Это мои наследники, Птазар начал говорить ещё медленнее, словно бы ещё и сам не до конца сформулировал свою мысль. Ты видел Либера, за его родом идут не из-за его силы или его идей. За ним идут как за родом героя. Так вот, нашему народу мало одного героя. Если мы хотим выжить, нам нужно хотя бы несколько путей, которые можно было бы предложить Малари, чтобы они не думали о том, кто достойнее, а могли полагаться исключительно на выгоду для всех наших братьев. Ха, а наш медведь, кажется, только что изобрёл демократию. Правда, немного в извращённом виде, но всё же И твои дети, слетав со мной и став частью победы над дебихатами, смогут стать героями. Они станут символом нашего народа на переднем краю. И да, они станут героями, потому что я позабочусь, чтобы об этом узнал каждый малари. "Пусть так", я согласно кивнул. "Скажешь мне, как их зовут?" Нет. Бтазар неожиданно покачал головой. Но моя подруга назвала их косоглазым и больным. Этого достаточно, пусть так и будет. Когда они проявят себя, и ты посчитаешь их достойными, пусть принесут тебе присягу, и тогда получат право снова называть себя настоящими именами. Я снова кивнул, решив не спорить с немного странными традициями медведей. Это их выбор. Гораздо больше меня сейчас занимала мысль, какая странная компания сейчас собирается рядом со мной. Раньше это были принцесса и барон, всё солидно, а сейчас хаси из рода гадость, да два медведя с кличками, которые не стоит называть в приличном обществе. Впрочем, Химера сказала, что они хорошо стреляют, так что плевать на всё остальное. На корабль мы вылетаем. Отдав приказ своей новой команде, я тоже поднялся на борт. Снаружи космолёт выглядел как маленький круглый пирожок, чем-то напоминая фандан андроидов, только раз в 10 покрупнее. Но вот внутри всё было гораздо интереснее. Никаких коридоров, никаких кают. Корабль напоминал пустой ангар, в котором кто-то натянул строительные леса. и прямо на них развесил всякие необходимые для полёта агрегаты. А это нормально? Осторожно поинтересовался я насчёт столь необычного интерьера, сам при этом продолжая уверенно идти в рубку по растянутому в воздухе мостику. Это сэкономило нам пару часов. Трак реально всё выгреб с планеты, так что пришлось импровизировать, пояснила Хасси. Но корпус крепкий, точки фокусировки для твоего щита стоят где надо, двигатели работают, а по стальным канатам распоркам довольно удобно перемещаться из одного блока в другой. Тут же, будто спеша подтвердить слова своей наставницы, оба медведя спрыгнули с мостика и по ближайшему тросу съехали на пару метров вниз, где располагалась палуба управления огнём. Её отдельно поставили, чтобы им было проще наводить пушку. Я вспомнил мучения крана и догадался, зачем нужно было выносить управление нашими орудиями с основного мостика. Именно, и ты скоро увидишь, насколько они быстрее, заверила меня Хасси, когда мы закончили этот переход над пропастью и добрались до мостика. К счастью, тут уже всё было без изменений. Судя по знакомому убранству, именно эту часть корабля Химера позаимствовала у истребителя Маури. Так что моё тело привычно опустилось в капитанское кресло, а руки легли на панель управления. Приготовиться к старту. Я не стал дожидаться подтверждения и сразу рванул корабль вверх. Может быть, глупо было вот так лесть вперёд без подготовки, Но меня впереди ждут битвы с жуками, одетыми в доспехи из абсолютных химер. Разговор с принцессой, которая считает себя выше всех в нашей галактике. И если сейчас я без подготовки не смогу пробиться сквозь блокаду на Каташа, то стоит ли мне вообще пытаться хоть что-то изменить? Блокируйте точку Альфа 1728. Я вывел координаты основного орудия ближайшей орбитальной станции. Сейчас это главная опасность. С обычными дроидами справится мой щит, а вот главный калибр подобного монстра сможет обнулить мои запасы, даже несмотря на перчатку и кольцо пылающих дланей. Однако, если медведи смогут его заблокировать, то мы просто воспользуемся моментом и вырвемся за пределы накаташа. прямо под носом у защитников планеты. Максимальная дистанция атаки 100 км, предупредила меня Хасси. Чёрт, моя ошибка. Надо было сразу спросить про такие детали. Но я так увлёкся своими мыслями, что просто забыл. А ведь 100 км для серьёзной космической драки это как бой на ножах и дуэли лучников. Впрочем, пилот я или не пилот, Приказ тот же. Я доведу нас до дистанции атаки, а потом не подведите меня. Я прислушался, как Косоглазый и Больная что-то утвердительно проревели, а потом ещё крепче сжал штурвал. По воюем.